По пути на третий допрос к шестьдесят т р е двадцать два Саша встретила Юрия Анатольевича. Он схватил ее за руку и затараторил: «Не заставляете меня думать, что вы с ним в с г о в о р е Данные по вашей л и т е тоже ошибочные. Та же ерунда, что и с т а т ь я н о й Он словно знает, где в документах ошибки и водит всех нас за нос». Пока эффекта от вашей работы ноль. Это может кончиться плохо, очень плохо. Вы мне, конечно, не поверите, но начальник тюрьмы думает его убить. За другом стит. Идиот. Если вы сейчас не получите никаких данных, я просто не знаю, что мне делать. Мы же тут все у него как заложники. Пока я здесь, я даже настучать на него боюсь. Он просто прихлопнет меня как муху и дело с концом. Саше стало страшно. И он не только меня убьет, он и тебя убьет, пообещал Юрий Анатольевич Саше, когда они подошли к двери камеры. Когда мы очутились за порогом, заброшенным из-за любви дурной. Ведущие души по кривым дорогам, дверь за гремев, захлопнулась за мной. И оглянись я на дверные своды, чтоб я сказал, подавленный виной. Шестьдесят т р двадцать два сидел за столиком, уронив голову на руки, и цитировал Данте: «Божественная комедия, Чистилище, п е с н ь десятая». Строфы с первой по шестую. Я жива, тихо сказала Саша. Шестьдесят три-два. Ничего не ответил. Я разгадала вторую загадку, продолжила Саша, содрогаясь от каждого своего слова. Страсть ослепляет, сознание возвращает зрение, но чтобы видеть, этого недостаточно, нужно смотреть сверху. Они из себя нужно быть больше. Саше казалось, что она сдает экзамен на право жить, но шестьдесят три двадцать два продолжал молчать. Мне кажется, я теперь понимаю, как жить, сказала Саша и съежилась. Но я боюсь. Я боюсь, что с вами, что с тобой, я боюсь твоей смерти. Саша. шестьдесят три двадцать два поднял голову и посмотрел на Сашу заплаканными глазами. Почему ты оставила своего учителя? Учителя? не поняла Саша. Ты оставила своего учителя, повторил шестьдесят три двадцать два. Почему ты это сделала? Учителя? Моего? Саша не могла поверить, что шестьдесят три двадцать два знает о б ее учителе. Мне показалось, что он не понимает меня. Он сказал: "Ты еще не пережила того, что открыло бы тебе истину о себе, и ты разочаровалась. Ты подумала: да что он обо мне знает, что он себе возомнил? Это я-то и не пережила." да он вообще, а он был прав. Саша растерялась. Она смотрела на шестьдесят три и двадцать два и не верила своим ушам. Откуда он все это знает? Легко других учить жить правильно, Саша. Трудно самому так жить. Ты спасла жизни двум девушкам. Шестьдесят три двадцать два встал, повернулся к Саше спиной и уставился в за р е ш о ч е н н о е окно своей камеры. Ты вернулась в прошлое, одолжила им свою душу, и они нашли правильное решение. Вернулась в прошлое, заняла им душу, спасла жизнь. Саша снова не верила с в о и м у шам. Это что? Не ошибка в документах? Они действительно были мертвы. Не может быть. Шестьдесят три-два повернулся и посмотрел на Сашу как на человека, сказавшего какую-то отчаянную глупость. От этого взгляда Саша вся съежилась. Саша покачал головой шестьдесят три-два. Время иллюзия его нет. Я знаю, ты не можешь думать иначе, кроме как во временной перспективе. Но это проблема твоего мышления и только. Это никак не связано со временем. Прошлое, настоящее, будущее – это сказка для разума. Каждое событие жизни происходит в каждый миг, всегда. Сейчас я смотрю тебе в глаза и поверь мне, это длится вечность. Твоя любовь сейчас и твой страх тогда будут с тобой до с кончания времен. И только если ты вернешься в свое прошлое и изменишь его, этот страх покинет тебя навсегда. Каждую секунду мы меняем свое будущее. Каждый твой новый поступок делает твое будущее другим. И как ты постоянно меняешь свое будущее, точно также ты можешь изменить и свое прошлое. Я могу изменить свое прошлое. Саша почувствовала, как трагический крик застрял у нее внутри. И если ты не хочешь умереть, тебе придется это сделать. Шестьдесят три двадцать два отвернулся. Но Саша успела заметить, что после этих слов синие глаза шестьдесят т р двадцать два снова наполнились слезами, потому что третья история о тебе, обо мне. Саше вдруг показалось, что все это шутка, какой-то дурацкий розыгрыш. Но я ведь не из списка умерших сегодня. Ты в нем будешь. 63-22 в произнес эти слова так тихо, что Саше показалось, будто бы он и не говорил этого вовсе, но они сами прозвучали у нее в ушах. Все это звучит так, словно бы в аду. А ты, искушающий меня, дьявол, Люцифер. с а ш у колотила, словно от электрошока. Но ведь это не так. Что такое ад? Шестьдесят три двадцать два развел руками. Данте говорит, что ад — это обитель душ, не готовых к раскаянию. Но ну скажи мне, разве влюбленный человек, не желающий противиться своему чувству, должен вечно пребывать в аду? Неужели невинный ребенок Таня заслуживает мук ада? Или может быть ты считаешь, что Лита, для которой любовь важнее жизни, должна быть в аду? Ты готова отправить их в ад? Нет, они не заслуживают этого, прошептала Саша. Адамте отправил бы их в ад. Но правда в том, что между а д о м и грехом столь же мало общего, как между грехом и любовью. сказал шестьдесят три двадцать два Данте не знал настоящего ада совсем ведь ад это место где Бог не нужен и в этом аду я пожалуйста взмолилась Саша пожалуйста объясни мне это мне это очень важно знать что значит тебе не нужен Бог Есть люди, которым нужен Бог. Он нужен всем, у кого есть мечта. Они надеются и уповают. А это и есть вера в Бога, в силу, которая дает человеку то, что ему нужно. Но что, если у тебя нет мечты вообще никакой, ни мечты, ни желания, ни надежды, ни единого стремления, ничего? Зачем тебе Бог? Ад – это когда Господь дает тебе все, что ты хочешь. Это почти невозможно понять, прошептала Саша. Люди задаются вопросом: зачем я живу? Они хотят знать, в чем смысл их жизни. Они начинают искать. Они ищут любви, богатства, славы, бессмертия. И у них появляется некая иллюзия смысла жизни. Они, как им кажется, понимают, зачем они живут. А что, если у тебя все это есть? Как быть тогда? Зачем жить? Но разве это так важно знать? Саша боялась даже подумать о том, что шестьдесят три двадцать два скажет дальше. Ведь можно просто жить. просто жить, рассмеялся шестьдесят три двадцать два вечность не пытайся быть милой от правды не спрячешься знаешь я с удовольствием пошел бы в эту клетку она позволила мне лучше рассмотреть клетку в которой я скован на самом деле и теперь я собираюсь из нее в ы п о р х н у т ь умереть от внезапного головокружения у Саши все поплыло перед глазами. Найди для меня смысл жизни. 63-22 я посмотрел Саши прямо в глаза. Спаси себя. Это третья, последняя загадка. Когда с а ш а вышел из камеры. Охранник попросил ее следовать за ним. Он ввел ее в другую камеру, этажом ниже. Саша огляделась, а за ее спиной послышался лязгающий звук дверного засова. Что вы делаете? закричала Саша. Откройте немедленно. Ответа не последовало. Лишь через полчаса в камере появился Василий Васильич, е в п о н у р ы й н а п р я ж е н н ы й с армейской фляжкой питьевой воды в руках. Саша потребовала объяснений и получила их. Начальнику такой тюрьмы не нужны никакие о сложения, н а все телефоны в ней прослушиваются. И нужно думать, прежде чем ты что-то делаешь. Впрочем, если она и Юрий Анатольевич с учетом дела, которым они занимаются, как-то умрут. Это ни у кого не вызовет подозрений. Саша не верила своим ушам. Василий Васильевич прослушал ее телефонный разговор с Николаем и в а н и ч е м и теперь собрался ее убить. Вы в своем уме? Саша попыталась заглянуть ему в глаза, но у нее не получилось. Зачем? Я понимаю, что назревает скандал, что ситуация непростая, но вы же говорите о жизнях людей. Грех же это. Я знаю, что т а к о е грех оборвал ее Василий Васильевич. Лгать грех, предавать грех, прощать обиду грех. А жизнь? Если всем позволить жить, это черт знает, что получится. Так что меня ничья смерть напугать или остановить не сможет. Слишком много я этого добра видел, но позора я не стерплю и терпеть не буду. Какого позора? О каком позоре вы говорите, Сашу затрясло? Начальник тюрьмы рассуждал так, как обычно рассуждают серийные убийцы. И его я тоже убью, сухо ответил Василий Васильевич и вышел из камеры. Саша заметалась в четырех стенах, будто раненая птица. Все происходящее казалось ей сущим безумием. Этого просто не может быть. Как кто-то может решать жить ей или нет? Какие-то средние века. Ну мало ли. Влюбился его друг в 63-22. Ну и что? Что с этого? Не по-мужски? Глупость. Причем здесь этот позор и Саша? В конце концов, она ведь н е к т о н и б у д ь Она следователь, эксперт. Она здесь в командировке, и вообще как можно убить шестьдесят три двадцать два? Это нелепо, абсурдно. Саше захотелось п и т ь Она схватила оставленную начальником тюрьмы флягу холодная вода. Саша делала жадные глотки. Быть может, это только сон? Нужно просто проснуться. А зачем он приходил? Саша вздрогнула. Объявить п р и ч и н ы своего поступка? Нет, зачем? Это нелепо. Что-то сказать, но ничего особенного не прозвучало. Саша отняла от губ флягу и уставилась на нее. Яд. Он приходил ее отравить. Сколько прошло времени? Час, два или три? Трудно сказать. Сашу лихорадило. Во фляге был не яд, как она подумала сначала. В ней была какая-то инфекция. Совпадение. Саша уже вспоминала сегодня эту фразу, причем именно в кабинете начальника тюрьмы скончался от воспаления легких. Это было в документах Серова. Видимо, что-то подобное напишут и в ее деле. Только непонятно, зачем такая декорация? Разве не легче просто придушить ее и выдать это за самоубийство? Саша с трудом фиксировала свои мысли. Она пыталась не сбиваться, но ничего не получалось. Она шла по топкому болоту своего сознания время от времени проваливаясь в небытие. Странно, но в ней не было ни паники, ни испуга. Она и отдавала себе отчет в том, что умрет, и одновременно не понимала этого. Как-то странно лежать на кровати и думать, что ты сейчас умрешь. Наверное, можно испугаться, что тебе вдруг станет плохо. У Саши была подруга, которая, боясь за свое здоровье, умирала по три раза на дню. Но эта женщина даже думая, что умирает, не верила в свою смерть. Пугалась, но не верила. Да, все дело в надежде. Об этом говорил д а 63-22 д а ж е умирая ты не веришь в смерть. Глупая, неоправданная, нелепая надежда. Ведь никто же не придет и не спасет Сашу. Этого не случится, чтобы не ни предпринял Николай и в а н и ч Саша к этому моменту уже не будет в живых. Саша сама себе удивлялась. Она никак не готовилась к смерти. С другой стороны, как н й приготовишься, смерть пустышка, бессмыслица. О ней невозможно думать. В ней невозможно себя представить. Любая мысль о смерти иллюзия. Как можно думать о пустоте? Как можно сосчитать ноль? Как измерить пространство геометрической точки? Можно понимать, осознавать, что ты умрешь, но нельзя верить, что это случится сейчас. Ты еще не пережила того, что открыло бы тебе истину о себе. Услышала Саша голос своего учителя. Но что я должна пережить, чтобы знать это? Саша обратилась к пустоте. И ее голос дрогнул. Мы судим о мире, исходя из своего опыта, ответил ей голос. Но разве есть предел о п ы т У е г о нет. А разве же можно в таком случае узнать себя, анализируя свой опыт и свои поступки? Нет. Предел жизненного опыта человека – смерть. И потому истина о твоей жизни откроется тебе. Только по ее завершении я должна пережить смерть. Саша почувствовала, как холод о б ъ я л ее душу. Саша, это же логическая ловушка, рассмеялся голос. Отвечая на самые важные вопросы жизни, человек неизбежно оказывается в плену логических опор. й Если ты переживешь смерть, истина тебе потеряет всякий смысл. обычное сознание приводит к парадоксальным выводам. Но что, если ты посмотришь на эту задачу по-другому? Как? Замерла Саша. Помнишь, голос стал медленно удаляться. Однажды ты рассказала о заключенном, который интересно рассуждал о Боге. Он говорил: человек вспоминает о Боге в минуты отчаяния, в минуты довольства. Бог ему не нужен. А коли так? Очевидно, что Бога нет. Эта логика кажется почти безупречной. Получается, что Бог не присутствует в жизни человека, но лишь придумывается им, когда это необходимо, как палочка-выручалочка. А так его нет. И, как всегда в таких случаях, это рассуждение не более, чем логическая ловушка. Ошибочные опорные пункты. ведь если Бог есть, это Он создал человека, а не человек Бога. И тогда какая разница нужен Бог человеку или нет? Этот человек нужен Богу, возможно, Богу даже нужен человек, которому Он не нужен. Ведь у каждого из нас свое предназначение. Разумеется, мы не можем до подлинно знать, каково именно наше предназначение. Но что с того? Да, Бог не высылает инструкции. Было бы даже глупо, если бы Он стал перед нами отчитываться. Просто мы должны помнить, что оно есть. Это предназначение у нас есть. Вот почему тебе нет нужды переживать смерть. Более того, тебе даже не нужно гнаться за жизненным опытом. Все успеть, все попробовать – это ничего не решит. И так ты ничего не узнаешь. Но достаточно тебе просто помнить о том, что ты нужна, жить с этим, и тогда ты непременно ощутишь смысл своей жизни. Он откроется тебе как н е п р и л о ж н о е и с т и н е И это будет истина о тебе, твоя истина. Смысл нашей жизни не в том, чтобы удовлетворить все свои желания и мечты. Это тупиковая конструкция, лабиринт без выхода. Стремиться к чему-то хорошо, но само стремление только сила. Это еще не смысл жизни. Помни, Саша. Вопрос не в том Что тебе нужно? Дело в том, что ты нужна. А в смысле не случайность, а необходимость себя. И тогда все в твоей жизни встанет на свои места. Саша слушала этот голос, и с каждым словом душевная боль капля за каплей покидала ее сердце, словно вскрылся и таял внутренний гнойник, столько лет отравлявший ее существо. А лихорадка только усиливалась. Саша покрылась испариной, пот лил с нее градом, но она чувствовала свежесть, пронзительную весеннюю свежесть, будто нежный майский ветерок ворвался вдруг в душную камеру и нежно обнял ее душу. Нет, учитель не хотел ее обидеть. Он знал, что Саше будет больно, когда он задал свой вопрос. но как иначе он мог пробудить ее отчаявшееся сердце? Она наполнила свою жизнь отголосками прежних страданий, она даже гордилась ими, но какой смысл опираться на боль и отчаяние? Учитель очень любил этот вопрос: зачем? Зачем ты тащишь за собой целые о б о с ы своих несчастий? спрашивал он у Саши. Зачем гордишься своей мукой? Ты хочешь сказать, что это делает тебя сильной, не правда? Ты живешь своим прошлым только потому, что боишься будущего. Ты думаешь, что сила человека в его опыте, в пережитой боли? Ну что ж, тогда умри, чтобы у тебя был весь опыт. Только что с ним делать покойнику? Сила в тебе, а не в твоем прошлом, и ты нужна без всякой причины, просто потому, что ты нужна. Зачем живет мой учитель? задумалась Саша. Зачем он задал мне этот вопрос? Что мне было нужно? Он был мне нужен, а я обиделась. Глупая, глупая баба. Так все просто. И так долг путь.